Благо Глебушка привез вчера две сотни баксов. — Ну, что у вас, мой дорогой человечище? — спросил Мощин, поправляя очки, которые все время сползали на кончик острого носа, удивительно выдававшегося на совершенно круглом и даже пухлом лице. — Я просчитал возможные последствия, — сказал Минц. — Это может плохо кончиться для города. — Лишнее, лишнее, вот это лишнее! Не советую слушать злопыхателей! Наверное, опять Корнелий Иван Чудолов под меня копает. — Вы хоть состав этой розочки установили? — Одобрена, одобрена ассоциация фармакологов, мне лично даны гарантии, — быстро сказал Мощин. — При контакте ног с солью розочки могут начаться процессы деформации, — сказал Минц. «Дыхание сопровождается. Ах, спрячьте вы свою записную книжку, дорогой мой дружище!» — вздохнул Мощин. «И покиньте мой кабинет. Вы что, хотите возмущения? Народ вас не поддержит. Как раньше мы жили, ходили и скользили. А теперь где ваши дворники?» «На заслуженном отдыхе». «Вы тоже не застрахованы», — возразил Минц. «Ваши поставщики везут в гусляр отходы завода». «Лизи Фосген проект 13» имени Клары Цаткин. Мощин заткнул уши указательными пальцами и начал топать ногами, чтобы не слышать проклятого профессора. «Не могут футурологи предсказать главную опасность. Даже Нострадамусом непомощник». «О ли что?» — написал в шестьсот тридцатом Катрэнни. «В конце рокового столетия...» В стране гипербореев город от имени крупной птицы будет поражен проклятием, подобно столице. Каждому ясно, что страна гипербореев — Российская Федерация, а крупная птица — гусь. После обеда предгор Мощин велел шоферу ехать на строительство объекта номер один своей даче. Он ехал и думал, что дачу надо завершить до юбилея. Пригласим из Москвы какого-нибудь великого скульптора, чтоб поставил монумент, все равно какой. А на даче будет большой банкет. Руководители области отведают наших Хаситров. Машина неслась по улицам, разбрызгивая черную грязь. Прохожие жались к стенам. стоял трескучий мороз. У центрального супермаркета стояла очередь за резиновыми спагами. Детей выпускали на улиц только в марлевых повязках. Поперек улицы рабочие растягивали транспарант. Слава нашему городу! На пути к тысячелетию! Второй плакат Мощину попался на выезде из Гуслера. Экология должна быть экологичной. — Вот именно, — сказал Мощин, — так держать. — Вы ко мне? — спросил шофер. — Нет, я с собой беседовал, — ответил Мощин. — Это правильно, — согласился шофер. Всегда лучше с умным человеком поговорить. У меня к вам просьба, Леонид Борисович. Когда будете снова с собой разговаривать, спросите, когда будем новый кар получать. — А чем тебе наш скромный Ауди не подходит, Трофимыч? — удивился предгор. — Беспокоит меня состояние его днище, — сказал шофер. — чего же? — От этой грязи, от розочки, блин. — Не стоило бы тебе слушать бабские сплетни, — сказал Мощин. Машина съехала с шоссе и пошла, слегка подпрыгивая по дорожке, что вела к стройке века, пока еще здесь не было покрытия. Впереди уж показался возведенный до третьего этажа замок, личная резиденции Леонида Борисовича. Машина съехала с тротуара, но тут в ней что-то треснуло, и днище ее отвалилось. К счастью, скорость была невелика, и, отваливаясь вместе с днищем, шофер успел тормознуть. мощин рассердился на шофера, на машину и на интриги. Он вылез и пошел дальше по снегу пешком, а шофер вел машину сзади, держась за руль и перебирая ногами. Дальнейшая судьба предгора складывалась драматично. Отдав деньги за кирпич... Мощин оставил шофера с машиной, а сам побрел обратно к шоссе, чтобы там проголосовать и вернуться в город. Время было к вечеру. Ни одной машины к городу не встретилось, а те, что встретились, не остановились. — Только...